Мико Валтери. Кто убил госпожу Скров? Глава 1 Телеграфистка Халла Маа идет в молочную лавку, а у правдомши насморк. Въедливый почтальон настаивает, а пентиланна вызывает констебляра. Внимание, газы! Раньше других это заметила телеграфистка Халла -Маа. Было восемь часов, когда она вышла из первого подъезда дома 8 по с бидоном в руке, в поношенных шлепанцах на тощих босых ногах и в целомудренном пальто, довершавшем ее утренний наряд. Она поравнялась с управдомшей в тот момент с выражением презрения к жизни на лице, подметавшей площадку перед дверью, и сказала, как бы между прочим, отуратительный запах газа на лестничной клетке, может и голова заболеть. Веселье солнце светило на них сквозь редкие облака, не привнося, впрочем, в жизнь женщин никакого счастья. Управдомша крепче вцепилась в щетку, посторонилась, пропуская телеграфистку, лишь равнодушно фыркнув. Она остановилась, требовательно покачивая бидоном. — У меня уже с позаранку тяжелая голова, — с вызовом сообщила Нейти халама Этот противный запах ни с чем не спутать. — Фу! Управдомша наконец выпрямилась и устала оперлась на черенок. Глянув по сторонам красными, точно у кролика, глазами, она втянула носом в воздух. «Лично я ничего не чувствую», — поведал Управдомша. «Однако, сочтя нужным, все же добавить. У меня насморк. Нос заложен. Заразу не подхватите». И она снова принялась за работу, явив в своей позе некий символ, указывающий на безмерное страдание людское. «Ай-ай-ай!» Вяло высказалась телеграфистка. «Нехорошо. Весенняя погода так коварна». Она тяжко вздохнула, еще плотнее укуталась в пальто, надетое поверх халата, и, не размениваясь еще на какие-либо утешения, отправилась в лавку. Шлепанцы уныло взблескивали в утренних лучах, поднимая ссор с асфальта тротуара. Когда она, осторожно неся уже полный бидон, вывернулась из-за угла, у управдомша как раз сдернула преддверный коврик И столь яростно шарахнуло ему ближайший фонарный столб, что металл протяжно загудел, а поднявшееся серо-коричневого облака закрыло всяческую видимость на прилегающем участке улицы. Сейчас на искаженном лице женщины без труда читалось ее мнение и о пыли вообще, и о решениях всевозможных инстанций относительно принципов ее уборки в частности. Самый правдом явившийся из глубин двора теперь стоял с сигаретой в зубах и с метлой в руках, восхищенно наблюдая за действиями своей благоверной. Нэтихала Маа остановилась, так и не войдя в подъезд, и возмущенно принюхалась. «Ничем не пахнет!» — набросилась она на управу дома. Краткая перепалка в молочной лавке уже подняла тонус и избавила от утренней сонливости. Мужчина вдохнул окружающий ароматы не потрудившись убрать сигарету из уголка рта. Он шмыгнул носом и сочувственно кивнул. Он-то знал, что на этих халама всегда есть на что пожаловаться. То батареи холодные, то слишком жарко, то сквозняки, то спертый воздух. Телеграфистка впала в раздражение. — Ну, воняет же! — рявкнула она. Управдом счел необходимым вынуть изо рта сигарету и вновь принюхался. — Да, — веско сообщил он, — я бы сказал, что в канализации засор. Бросив взгляд на собеседницу, он поспешил добавить. — Ну, или запах газа. «Где-то утечка». «Так чините!» — сердито из рекламы халама Управдом поскрыл затылок и возвел очи горе, словно призывая небеса в свидетеля. «По-хорошему, все трубы надо менять», — посетовал он. «Это старый дом, но это же денег сколько». «Старуха?» Он осекся и огляделся, но обнаружив что больше никто не сможет это услышать, с облегчением продолжил. «Старухи ведь лишь бы сэкономить, а там хоть трава не расти». «Вот если бы санэпиднадзор...» Он не нужно продолжать, лишь пожал плечами, скосив взгляд направо и вверх, как бы подтверждая, что говорит эта молоделица, госпожа Скров, живущая на последнем этаже, как раз над телеграфисткой Халла Та почувствовала некоторое удовлетворение в связи с прозвучавшим словом «старуха» и порозовела. Но с госпожой ей было не тягаться, и оставалось лишь произнести с мягким упреком. «Она действительно слишком... ну, экономна...» и это ей выйдет боком». Подчеркивая последнюю фразу, телеграфистка имела в виду лишь то, что недовольные жильцы съедут, а еще и подумалось, что на этой ноте неплохо было бы закончить разговор. Нэти Халла поправила шлепанца и устремилась внутрь мимо дома исчезнув в подъезде. Лишь после полудня она припомнила собственные слова, узнав, что произошло, и в тот момент ее глаза расширились от ужаса, и она прижала ладонь к рту в немом восклицании. Управдомша точным движением метнула коврик на место и выпрямила спину, глянув на мужа. Она многозначительно кивнула головой вслед телеграфистки и желчно произнесла «Дурища! Овца бешеная!». высморкавшись она даже улыбнулась, обменявшись с мужем понимающими взглядами. Управдом игриво подтолкнула ее в спину и процедил. Воняет ей. Ха-ха. Но не дышать вовсе он не мог в связи с чем должен был в конце концов признать, да, в подъезде пахло газом. Через час появился почтальон и летящей походкой направился ко входу. Он весело помахал дому сейчас увлажнявшему тротуар из небольшого распылителя, и легко взбежал по лестнице. Он был еще молод, поэтому не злился каждое утро, хотя в доме не было лифта. Ему даже нравились такие старые дома, в которых жили почти исключительно старые люди, уже вычеркнутые из жизни. Из-за этого почты было мало, и сумка была легкая. Этим утром там лежали только еженедельник «Голубая фея» для Нейти Халла и письмо для госпожи Альмы Скров. Поднимаясь по ступеням, почтальон взглянул на конверт. Адрес был написан нервным мужским почерком, а в верхнем углу синими заглавными буквами было напечатано «Вифлеемская община». Бросив фею в почтовый ящик на втором этаже, почтальон тоже ощутил уже упомянутый запах и посмотрел вверх. Запах еще усилился, когда он поднялся на третий и последний этаж. Почтальон почувствовал неприятное бурление в животе. Осторожно опустив письмо в почтовый ящик с надписью «Альма-Скров» на тусклой табличке, он без долгих раздумий энергично покрутил ручку дверного звонка и принялся ждать. Запах газа был уже настолько силен, что почтальона замутило. и за двери не доносилось ни звука. Молодой человек во второй раз яростно крутанул ручку и слегка напрягся, чувствуя, как тревога охватывает его. Бдительный управдом, слышавший звонок еще с улицы, теперь медленно поднимался по лестнице. Почтальон спустился на пару ступенек и перегнулся через перила. «Что-то не так», — произнес он очень спокойно, хотя голос и дрожал от напряжения. «Из почтового ящика сочится газ, но никто не открывает». Управдом заторопился, и спустя несколько секунд настойчиво позвонил уже лично. В конце концов, он не привык ничего принимать на веру, да и что мог понимать почтальон в житейских делах. За дверью по-прежнему было тихо. «Госпожа Скров должна уже встать», — заметил управдом. «Она еще не гуляла с собакой. Удивительно, что пес не лает. Обычно он начинает брехать, как только раздается звонок в дверь». Почтальон был бледен. «У вас есть запасной ключ?» — спросил он почти шепотом. правдом почесал подбородок, словно впав в ступор. — Есть, а толку? — сказал он. — Вы же видите, тут еще один замок. Старуха, ну, то есть госпожа Скров, я имел в виду, вставила его пару лет назад от воров и запираются изнутри каждую ночь. От него нет ключа. А еще там цепочка. — Нам? — начал было и почтальон, но осекся, вспомнив о служебных обязанностях и о том, чем может обернуться вмешательство в спокойные будни полицейских, вы должны сообщить в полицию. Полиция, кто на правдому недосмысленно указывал на то, что он, как законопослушный обыватель, мысленно солидарен с почтальоном. Но тот уже понял, что медлить нельзя. Он ухватил у правдому за руку и подтолкнул к лестнице. Вдвоем они с грохотом скатились по ней, перепрыгивая через пару ступенек. Управдом успел мысленно возблагодарить небеса за то, что Нейти Халлома ушла таки на работу и не путалась теперь под ногами с криками «А я говорила». Вылетев из подъезда, они чуть не столкнулись с сыном адвоката ланна котящим на велосипеде со связкой учебников в руке. Мальчик бросил виноватый взгляд на управдома. Тот зарычал было «Сколько можно предупреждать?», но быстро опомнился и прервал норово учение. «Парень, дуй за полицией». «А что случилось?» Охотно спросил Пенти Ланны у радостного сознания того, что появилась уважительная причина опоздать в школу. Госпожа Скрова должно быть отравилась газом. Гони, а я пока схожу за ключом. Констебляра заступил на вахту в хорошем настроении. Он как раз предавался приятной беседе с миленькой домработницей на углу улицы, когда рядом возник примчавшийся на велосипеде запыхавшийся парнишка. Констебль не заставил себя долго уговаривать потому что был активным гражданином и лишь полгода назад окончил полицейскую школу. Он, конечно, не побежал, словно школьник, но все же несколько сбил дыхание, добравшись до места происшествия в тот самый момент, когда управдом достал из ящика своего стола ключ со свисающим на веревочке грязным клочком картона с криво выведенной цифрой 6. Было 9.08, что позже отразит в своем рапорте констебляра отключав впрочем, и вправду было толку ноль. Дверь явно была заперта изнутри и не сдвинулась с места, когда констебль дернул за ручку. Тогда он открыл почтовый ящик и тут же отдернулся, ибо газ хлынул на лестничную клетку. «Телефон?» — решительно спросил полицейский. «Адвокат Ланны, первый этаж», — заикаясь, пробормотал у управдом. «Тащите топор или лом. Скорее. А вы...» — констебль повернулся к почтальону. «Проследите, чтобы никто не подходил к двери». Я скоро. На самом деле, Ара был совершенно ни в чем не уверен. Можно совсем разобраться самому. Но надо бы получить разрешение начальства. Ведь придется ломать дверь. Несчастный случай. Незакрытая горелка. Вызвать пожарных, у них противогазы и всякое прочее. Но это долго. Делиться славой? Такие мысли промелькнули в главе полицейского, пока он спускался по лестнице. Пенте Ланне, приглашающий, распахнул дверь своего жилища. Спокойно лысый немладой господин, нетрудно догадаться отец, вяло пытался уговаривать сына все же пойти в школу. Телефон, вежливо, но строго произнес констебль. Пенте тут же указал на видавший виды рабочий стол отца. Полицейский секунду поколебался, прежде чем позвонить. Затем, нервно вздохнув, он нарушил субординацию и набрал номер, исполняющего обязанности начальника управления криминальной полиции. Кратко объяснив лейтенанту ту ситуацию, констебля положил трубку. Уши его горели. «Вот противогаз», — сообщил шустрый пенти вертя в футляр в руках. «Я состою в обществе содействия противовоздушной обороне Сто марок стоил». «Да к черту!» — в сердцах произнес констебляра. «Хотя давай», — добавил он после некоторого раздумья. Все же надо было что-то предпринять. Адвокат Ланны подошел к столу, снял очки и принялся нервно их протирать носовым платком. «Полагаете, госпожа Скров?» – спросил он, так и не закончив фразу. «Надо выломать дверь», – коротко сказала Ара. «Будьте добры, вызовите ближайшего доктора». Госпожа Скров обычно пользовалась услугами доктора Маркала. Он живет не очень далеко, а рассеянно промолвил адвокат, словно бы неуверенный в сказанном. Но Констебляра уже вышел, а Пентия хвостом выскользнул за ним. «Странно, весьма странно», — пробормотал себе под нос адвокат, а затем, и щурясь, принялся искать имя доктора Маркала в телефонной книге. В подъезде Констебля вырвал лом и топор из трясущихся рук управдома. «Окна на лестничных клетках открыть», — приказал он. «Жильцам сообщите, пусть проветрят квартиры. Огонь не зажигать. Откройте дверь подъезда». «Близко не подходить, не курить и приложите к лицу мокрый носовой платок». Исчерпав таким образом весь список известных ему защитных мероприятий при авариях на газовых сетях, констебль в сопровождении верного пенте ланна устремился наверх, накинув ремешок противогаза на плечо. Почтальон так и маялся на своем посту перед дверью госпожи Скроф. Он уже кашлял и с трудом сдерживал рвоту, запах газа был удушающим. Примечание. Рантокато, буквально береговая улица. Нейте обращение к незамужней.